Глава восьмая. Под сенью юношей в цвету один. юным в те дни находился за переделами, хотя и недалекими Кембриджского университета как такового. Своими фронтонами из голландского красного кирпича, длинными крытыми переходами, лестничными площадками, массивными перилами, мансардными помещениями, то есть всем обликом, стилем и атмосферой, Ньюном напоминал загородный дом, удобный для жизни. Комната Фредерики, аскетичная и вместе женственная, выходила окнами на незапущенный сад с розами, растительными бордюрами, декоративными кустарниками и чуть ввалившимся прудиком. Фредерике приятно было осознавать, что основание Ньюнама никоим образом не связано с богословием. Хотя она и не ведала в подробностях, какие когда-то гремели здесь бои за женское образование, какие пылали споры о том, необходим ли сан священника для сотрудников, какие мучительные свершались битвы с Богом, церковью и университетом, в ходе коих напитывались вдохновением для своего дела профессор-философ Сиджвик из колледжа Святой Троицы и прочие основатели Ньюнама. Позднее, в 70-е годы, Фредерика вернется в колледж и найдет его прекрасным, культурно и грациозно расположившимся в пространстве, человечным. В 1954 году в воздухе, между тем, носилась враждебность по отношению ко всему викторианскому, а строкизму не подверглась, пожалуй, лишь Джордж Эллиот, которую канонизировал главный кембриджский авторитет в вопросах литературы критик Ливис – что, впрочем, не помешало ему заявить, что Троллоп и Диккенс никуда не годные, недостойные серьезного внимания авторы и подпеть другому известному критику Томасу Эллиоту, заклеймившему Теннисона и Браунинга, мол, эти поэты мыслят неполноценно, поскольку их восприятие безнадежно диссоциировано. Примечание. Ироническая отсылка к словам Эллиота из эссе «Поэты метафизики» 1932 года Теннисон и Браунинг – поэты и высказывают мысли, однако они не ощущают свою мысль так же непосредственно, как запах розы. Приводя отрывок из поэмы Браунинга, Эллиот утверждает, что в поэзии нового времени утвердилось некое диссоциированное восприятие, которым во времена Джона Дона и других метафизиков поэзия не страдала. Ливис, чей авторитет был огромен особенно в 70-е годы, говорил, что Теннисон и Браунинг – владеют поэтической формой, но не создают подлинной поэзии, так как слишком отстранены от собственных творений. Настоящая поэзия, считал Ливис, должна сообщать что-то личное о самом поэте. Поэт должен быть эмоционально связан со своими стихами и находиться под глубоким воздействием современной жизни, быть более живым, чем другие люди своей эпохи». Примерами истинных поэтов для Ливиса были Эллиот, Харди, Йейтс, Уолтер, Деламер, но никак не викторианцы, которым благоволит Байет. Конец примечания. В 1954 году звучали призывы и выдвигались планы «снести викторианские железнодорожные станции с их красными башенками и шпицами», Грубому осмеянию подвергся мемориал принца Альберта в Кинсингтонских садах, красивыми почитались террасные, в один сплошной ряд расположенные жилые дома времен короля Георга с их суровой и скупой архитектурной линией. Будущее связывали с аскетическими зданиями Ле Корбюзье на ходулях, дававшими возможность свободной внутренней планировки – Высотные многоэтажные жилые дома, которые Фредерико увидела еще на окраине Калверли, вселили в нее волнение, предчувствие роста простора и свободы в обществе. Ньюном же показался ей таким старомодным, неказистым, хотя и гемютным местечком. Был в нем налет псевдосредневековости, одна дурацкая входная арка, чего стоила к сожалению, сразу напомнившая ей красную готическую арку в Блэсфорд-Райт, школе для мальчиков, в которой работал Билл и которая была прибежищем сумасбродных неудачников-отщепенцев и, по совпадению, также и оплотом агностицизма. Отсутствие резких черт, даже сама женственность Ньюнома делали его в Кембридже каким-то отдельным островком. Мерещилось, будто здесь по-прежнему действуют ужасные ограничения женской свободы, унаследованные с викторианских времен, только сейчас, в наше время, обретших шарм благодаря грандиозным экранизациям романов до да дизайнерскому гению Лоры Эшли «Примечание». Лора Эшли, годы жизни 1925-1985, британский дизайнер тканей, одежды, обоев, посуды, мебели, предметов домашнего обихода в стиле английского викторианского сельского дома, конец примечания. Ноги под столом изволь прикрывать юбкой, в свет только с пожилой компаньонкой, всегда помня о долге и приличиях. В такой обстановке как будто бы полагалось пить какао, заедая оладьями, а вечеринкам быть в лучшем случае тихими чайными вечеринками. Фредерике же хотелось пить вино, смело спорить, водиться с мужчинами. Сидя на своей аккуратной кровати, она раздумывала не как украсить комнату, а как бы возразить приятной банальности этой обстановки. Небрежно набросить на кровать простое яркой расцветки покрывала, нацепить на лампу более современный абажур, поставить на подзеркальник какую-нибудь статуэтку. Она извлекла из багажа черные керамические кружки с желтым тоже керамическим подносиком память о Валарисе Провансе и занятную фотографию. Какие-то люди, кто в юбках с фижмами, кто в камзолах и ритузах кто попростецки без пиджака, в рубашке и фланелевых брюках, бредут под обрезанными в кадре тисами по расплывчатой, уже еле различимой в памяти аллее Лонг-Ройстон-Холла. В тот первый ее год Кембридж представился ей садом полным юных мужчин. Она знала, что на каждую студентку здесь приходится по 11 студентов, хотя не догадывалась поначалу о присутствии и о вантажном положении медсестеры из Кембриджской больницы Аденбрука и женской прислуги. Унылость своей предыдущей жизни она во многом приписывала недостатку в ней лиц мужского пола. В Блэсфорде, с одной стороны, она обитала непосредственно по соседству со школой для мальчиков, но с другой мальчики, то ли страшась грозного Билла, то ли пасуя перед ее собственной языкастостью и горячностью, вели себя как унылые тихони. В Кембридже, надеялась она, ей встретятся умные, интересные ребята, которые сумеют ее переспорить, однако и выслушают с уважением ее мнение. Они станут приятельствовать с ней». Она войдет в заветный круг увлекательной жизни. Несмотря на кое-какой опыт, влюбленность в Александра и боевое крещение с Эдмундом Уилке, она поразительно мало понимала, чем и как живут в большинстве своем люди, совершенно не умела проводить отличия между одним молодым человеком и другим, вообще имела удивительно мало терминов, в которых могла их описать, если использовать аналогию с жителями Южной Америки, не знала, в отличие от южноамериканцев, богатого спектра прилагательных, означающих масть коровы. Все молодые люди еще довольно долго расчислялись ею лишь по двум шкалам – ум и красота. В этом она, конечно же, проигрывала тем своим современницам, которые были плоть от плоти другого мира, мира светских хроник, первых выходов в свет, удачных и неудачных знакомств. В их распоряжении был огромный словарь, описывающий нюансы приемлемого и неприемлемого поведения, внешнего вида, происхождения и всей истории того или иного молодого человека – Фредерика желала бы иметь чувство стиля, но знала, что покуда оно ей недоступно. Представление о хороших манерах она получила из книг Джейн Остин, Энтони Троллопа, Форстера, Розамонт Лиман, Анджелы Теркел, Ивлина Во, Лоуренса и множество других полезных, но, впрочем, бестолковых источников. Заочное впечатление о Кембридже по крупицам собрано от Стефани, та, правда, рассказывала больше о литературе, чем о житье-бытие, да подчеркнуто из умной трескотни Уилки и его подруги. Но, пожалуй, более важными были два других подспутных представления, властно налегшие на умы и спорящие друг с другом. «Два образа здешней жизни» Кембридж студента Ансела из романа Форстера «Самое долгое путешествие». В этом Кембридже гармонично сосуществует мысль и корова, неким чудесным образом, в отличие от Теннисона и Браунинга, преодолев диссоциацию. И другой Кембридж со страниц романа «Розамонт Леман. Сухой ответ», где беззаботно фланирует золотая молодежь мужского пола и одновременно живет неистовая, безнадежная, подавленная женская страсть. Этот университетский город основан на слове, облачен в сияющее слово, длит свою жизнь благодаря истории слов и не бывало, чтобы, проходя мимо Королевского колледжа, она не взглянула на настоящих коров, павшихся на другом берегу реки Кем, и в голове у нее не прозвучало «Корова здесь, она здесь, корова». Где бы я ни был, в Кембридже, в Исландии, или вовсе лежал на погосте, корова останется здесь. Это была философия. Они обсуждали, существуют ли предметы, существуют ли они только тогда, когда есть некто на них взирающий. Примечание. Начальная сцена романа Форстера «Самое долгое путешествие». Конец примечания. Точно так же, пересекая Большой двор колледжа Святой Троицы, она непременно слышала у себя в душе «Большой двор Святой Троицы, озаренный солнцем, скорбел о своих молодых людях». Примечание. Розамонт лиман Сухой ответ. Часть 5. Глава 7. Финал романа «Прощание Джудит с Кембриджем». Большой двор колледжа Святой Троицы, озаренный солнцем, печалился о Мартине. Двор Мартина еще не забыл. Двор не любил, когда гибли его красивые молодые люди, конец примечания. Правда, эти погибшие молодые люди по вымышленнее коровы, а оригинал по меньшей мере одного из них, как гласит молва живехоник, по по-прежнему бродит по Кембриджу, Говорит разговоры про коров, других молодых людей, литературу Кембридж. Примечание. Имеется в виду другой приятель, Джудит, ставший преподавателем у себя в колледже. Конец примечания. В первую же неделю у нее появилось сразу двое знакомцев. Они прислали ей приглашение к чаю, подписанное двумя именами Аллан Мелвилл и Тони Уотсон. В приглашении упоминалось, что познакомиться с ней как с выдающейся особой Им посоветовал Эдмунд Уилке. Они встретились с ней в кафетерии дешевой молодежной гостиницы, что на улице Пис-Хилл за театром искусств. Это была зала в коричневатых тонах, непритязательного и практичного вида, непоправимо пропахшая табаком, а также поколениями спортсменских рубашек, пивших здесь неблагоуханный растворимый кофе. Алан и Тони оказались чрезвычайно уверенными в себе и настолько беспощадно безыскусными в обращении, что это составляло особый стиль, который лишь со временем путем сопоставления с другими видами поведения здешних молодых мужчин ей открылся. Они подчивали ее крепким чаем, наливая себе и ей из коричневого чайника ввязанной грелки в толстые белые керамические чашки. На столе имелись сложенные ступеньками ломтики хлеба, джем, фруктовый кекс. Алан был худощавый блондин с шотландским выговором, одетый в безрукавный пуловер глухого синего цвета, полушерстяную клетчатую рубашку. Тони, дородный кучерявый брюнет в свитере ржавого цвета, явно домашний. Ну, или, по крайней мере, ручной вязки с крупным рисунком, с высоким отворачивающимся воротником. Брюки на обоих просторные, вельветовые. Алан изучал современные языки в колледже Святого Михаила и всех ангелов, Тони английский язык в Королевском колледже. В эту первую встречу они еще не понимали важности выяснения, какую школу они окончили и, что не менее важно, прошли ли армейскую службу. Узнала только, что они второкурсники и пописывают в местной университетской газете. Покрашенные в глянцево-кремовый цвет прокопченные стены украшены были множеством фотографий. Девы в кембриджских яликах-плоскодонках – Девы на велосипедах с развивающимися фалдами мантий, девы, возлежащие в высокой траве, девы за столиками с бокалами вина, в ярком свете магниевой вспышки. Новые знакомцы объяснили, что хотели бы сделать для газеты материал о Фредерике. Уилке рассказала им о ее роли в Астрее и потрясающих способностях к наукам. «Очерк об интересной первокурснице. Аллан, кстати, делает хорошие фото. Итак, вы согласны?» Почему ей было не согласиться? Многообещающее начало, возможность заявить о себе. О подводных камнях она не подумала. Тони с Алланом ей понравились. В следующую встречу они вместе в новой кофейне выпили тонны кофе-эспрессо из покатых стеклянных чашечек. Сводили они ее и в разные бары, где сами пили пиво, а Фредерика сидор. Тони понимал тончайшие отличия между сортами пива. К пиву Фредерика так и не сумела приохотиться, хотя в этой компании это было бы кстати. Пиво тепловатое, горькое, а в желудке болтается почему-то холодным. Они спрашивали Фредерику, что она думает про всякое разное. Обольщенная их интересом, она радостно высказывала заветные мысли, впрочем, из боязни показаться тугодумной или неуверенной, охотно объявляла свое мнение и о том, о чем задумывалась мало или не задумывалась вовсе. Иногда они записывали ее слова в блокнотик, иногда нет. Она отнесла их обоих к типу «умеренно симпатичный», Другие варианты были приятной наружности, красивый, смазливый, элегантный, привлекательный и бышковитый, в отличие от умной, одаренной, смышленной, рассудительной, сообразительной, вдумчивой, мудренной, уверенной, знающей, восприимчивой шустрой. Башковитой было словцо Кембриджское и одновременно из прошлого мира школьных учителей и школьных экзаменационных испытаний. В нем присутствовали смысловые оттенки остроты и проворства ума, которых в слове «умный» ей не доставало. Тони с одобрением высказался о человеческой порядочности Лоуренса, его глубоком уме, с которым не шло в сравнение умничания людей из группы Блумсбери и пророческих заветах. Примечание «Группа Блумсбери» Компания писателей, интеллектуалов, философов и художников, связанных родственными и приятельскими узами, а также воззрениями, конец примечания. Подобный характер суждений и моральная оценка живо напомнили ей отца. Уже потом, позднее, она обнаружила, что Аллан с его грубоватым выговором «прекрасный медиевист», Причем разбирается не только, как можно было ожидать в шотландских чесирианцах до да балладистики, но и в европейской живописи и культуре. Еще он знал много о Льюисе Грассике Гиббоне и Джеймсе Хогге. Она же об этих авторах не слышала. Примечание «Льюис Грассик Гиббон. годы жизни 1901-й». 1935 шотландский прозаик автор трилогии шотландская тетрадь Джеймс Хок годы жизни 1770-1835 шотландский поэт и прозаик конец примечания и Тони и Аллан называли себя социалистами по памяти цитировали Рёскина и Уильяма Морриса о которых Фредерика тоже не ведала Примечание. Джон Рёскин, годы жизни 1819-1900, влиятельнейший искусствовед викторианской эпохи, акварелист, рисовальщик, геолог-любитель. Уильям Моррис, годы жизни 1834-1896, английский поэт, прозаик, художник, издатель, социалист, близкий к прерафаэлитам. Конец примечания. Самому факту чьих-то социалистических убеждений Она значение не придала, полагая, что все маломальски порядочные люди и так голосуют за лейбористов. Она также решила ошибочно, что Тони и Алан, подобные ей, происходят из образованного среднего сословия. Очерк о ней в университетском листке появился под названием «Сильная первокурсница». Он сопровождался двумя фото-работы Аллана... На первом Фредерико в мантии со стопкой книг в Ньюнамской арке имела вид сердитые и нахмуренные, солнце било ей в глаза. На втором с калачиком в кожаном кресле у Тони в берлоге облегающий свитер, облегающие брюки, маленькие черные домашние тапочки, одна рука на бедре, другая подпирает голову. Если первый снимок производил впечатление высокомерной угловатости, то второй отдавал соблазнительностью, но какой-то незрелой. В тексте имелись подзаголовки «Фредерико о кембриджских женщинах», Фредерика об актерской игре», Фредерика о сексе». Это больше напоминало материал из «Желтой газеты» наподобие «Дейли Экспресс» Фредерики незнакомой, нежели серьезную журналистику, которую Тони вроде как объявлял будущим делом своей жизни – Если верить очерку о кембриджских женщинах, Фредерика высказывалась примерно так. «Кембридж — рынок женихов и невест, но женщины менее чистолюбивые и предприимчивые, чем мужчины, а умным девушкам трудно прослыть истинно женственными». Говоря об актерской игре, она с неприкрытым тщеславием заявляла, что «желает попробовать себя в трудных, требующих отдачи ролях», «Леди Макбет», «Клеопатра», «Святая Жанна де Арк». На вопрос о роли Елизаветы I в «Острее» она сказала, это был отличный, щедрый дебют, впрочем, она не уверена, что будущее английского театра связано со стихотворной драматургией, как пьеса «Острея довольно статична». Александр Уэддерберн удивительный человек, и она рада сообщить, что следующая его работа для сцены будет совершенно в другом роде. Золотое ностальгическое облако острее развеялось, играть в «Острее» было ни с чем не сравнимое удовольствие, все чувствовали себя свободными и абсолютно раскованными. О сексе она сказала... Действенные средства контрацепции вскоре выбьют основы из-под многих традиционных понятий, таких как целомудрие, верность и прочее, в особенности у женщин. Ее планы на будущее – добиться успеха в качестве актрисы, дружить с по-настоящему интересными людьми, работать в сфере искусств в Лондоне. Преподавать? Ну, нет. Она только что покинула стены школы и намерений учительствовать не имеет. Замуж, может быть, хотела бы за преподавателя университета или за человека из серьезного театрального мира, ну или за журналиста. Надеюсь, успешно сдать экзамен на степень бакалавра с отличием, однако упорная учеба не главная моя цель в Кембридже».